Не стригся месяца три и, увидев Томаса Хадсона, весело закричал. «Как плавалось!» «Хорошо», — сказал Томас Хадсон. «Идите сюда, пивом угостим». «Потом», — сказал лейтенант, — «лёд и пиво и продовольствие для вас доставили два дня назад. Лёд мы закопали в песок, остальное там, в доме». «Какие новости!» «Дней десять назад самолеты вроде бы потопили одну подлодку в районе гуинчаса но это было еще до вашего выхода в рейс». «Да», — сказал Томас Хадсон, — «это было две недели назад. Или речь не о той, а той самой». «Еще какие новости?» «Позавчера другая подлодка сбила дозорный аэростат в районе Кайо-Саля».